Глава 39. Рой явился на допрос. Осмотрев кабинет Виктора, он закатил глаза. Ради чего он сюда прилетел, потратив кучу времени. Лицо Виктора, безучастное, молчаливое, но с суровым испепеляющим взглядом куда-то в самую глубь, несмотря на обстановку в кабинете, могло возбудить только страх и волнение собеседника. Но Рою было плевать. На него вообще сложно было воздействовать. Однако Виктору было что сказать. Он внимательно наблюдал за Роем, изучал черты его лица и реакции. Виктор всегда знал, когда ему врут. «Мы сделали распечатку звонков с вашего номера». «И...» — Рой раскинул ноги, демонстрируя свою непричастность. «Вы, насколько я помню, из объяснения говорили, что не общаетесь с Софи Лазар уже давно». «Ну да», — он причмокнул языком, будто что-то застряло в зубах. «Однако данные нам говорят об обратном». Виктор говорил медленно, не отрывая взгляда от Роя. «Какие данные? О чем вы?» «За несколько дней до исчезновения девушки с вашего телефона совершалось множество звонков на ее номер, а потом она вас заблокировала. Так что же произошло?» Поведайте нам эту историю, и будет хорошо, если вы не будете снова лгать. Вас уже предупреждали о даче заведомо ложных показаний. Виктор слегка улыбнулся и прищурил один глаз. «Товарищ следователь!» Саркастически произнес Рой и подался вперед. «Какой у меня статус? Я подозреваемый? Нет, я всего лишь свидетель. А то, что касается меня и Софи, наши личные дела. «И вас они не касаются». «Вот ты какой крендель!» Виктор в голосе смеялся. «Я вынужден буду привлечь своего адвоката. А сейчас извольте». Рой встал. «Ну-ка, присядь!» Виктор резко ударил ладонью по столу. «Твой статус может быстро измениться. И адвокаты твои тебе тут не помогут. У тебя даже найдутся бонусы в виде законной возможности отказаться от дачи показаний». «А пока что рекомендую меня послушать». Рой сел обратно. Он пытался не показать своего волнения. «Рассказывай сейчас же. И еще объясни, что ты делал у дома Марка Берна, когда тот возвращался». В этот момент Герман, приоткрыв дверь, заглянул в кабинет. Входи, Герман. Свяжись с нашим психологом и отправь этого кренделя — он намеренно не стал произносить имени — на полиграф. Договорись, чтобы было побыстрее». «Ознакомь ее с материалами дела», и он взглянул на Роя, не договорив фразу. «Пойдем, выйдем». «А ты тут побудь», — обратился он к Рою. «Нужно еще расписаться". Они вышли в коридор, оставив Роя одного в кабинете. Сидя на стуле, притащенном сюда будто из советского кинотеатра, он пытался вслушаться в разговор за дверью. Бормотание глухого и низкого голоса перебивалось одинаковыми короткими звуками согласия исходившими от Германа. Ничего было не разобрать. Он услышал отдаляющиеся шаги и скрип, открывающийся вновь в двери. «Вас запишут на полиграф». Виктор снова перешел на «вы». «Нужно будет ответить на несколько вопросов с датчиками». «А кто сказал, что я согласен?» «Вы не можете насильно заставить меня проходить этот детектор». «Это верно». «Пишите отказ». Виктор вытащил из принтера чистый листок и протянул ему. Рой представил себя перед выкопанной наполовину могилы с лопатой в руках. «Писать или не писать?» Думать приходилось быстро. Виктор следил за каждым его движением, улавливая подсказки, передаваемые с мимикой. «Хорошо. Я пройду ваш полиграф. Хотите полиграф? Будет вам полиграф. Только это не доказательство».